Четыреста пятьдесят первое. Гуру. Почему же все-таки действительность временами как бы затуманивается, и ее место заступает очевидностью? Не потому ли, что столько вещей явлений, и явлений обыденность перед глазами, и им уделяется больше внимания и сердца, чем они того заслуживают? Надо от них немного отойти. отделиться и не позволять им слишком глубоко затрагивать сознание. Ведь в кино, смотря фильм, переживаете, прекрасно зная, что все это происходит в иллюзионе, но не в действительности. Вот это твердое знание иллюзорности, происходящего с вами, и сохраняйте в себе постоянно, когда живете жизнью обычной. Все временно, все приходяще, все не стоит того, чтобы ради него хоть на миг забывать о наинужнейшем.